здравствуйте добрый вечер простстиите я кажется задолремал. На наконецец-то я могу поговорить с вами. Рарешите представиться зовут меня григорий григорьевич фамилия алёшин. я пенсионер живу в семье своего племянника с тех пор как умерла моя жена вот уже пять лет. Живу на даче. Летом мы все вместе, зимой я один, совсем один. Детей у меня не было. Итак, моя фамилия Алешин. Пока она вам ничего не говорит, но я надеюсь, что вскоре вы обо мне услышите. Почему? Сейчас объясню. Я пишу. Подождите улыбаться и думать, что я графоман. Я знаю, пишут многие, нынче это модно, да и платят хорошо. Но я, я не сразу осознал своё писательское призвание. Я почувствовал, что должен писать, когда понял, что у меня очень богатый жизненный опыт. Поначалу стал я писать мемуары, и, честно вам признаюсь, не вышло. Полки я в бой не водил, войны не выигрывал. За стихи браться не стал. Поэтов и без меня хватает. Роман, конечно, заманчиво, но очень трудоёмко. Долго мучился, потому как писать-то чувствую должен. Опыт у меня жизненный, громадный, а не получается. Случай помог. Случай помог. говорит мне как-то зимой евдоки яковна за верующей библиотекой где я на общественных началах работал не хотите ли григорий григорьевич в театр сходить в какой с спрашивау театр до да областной театр вечером в клубе спектакль дает отвечает она ну я и решил сходить поглядел у уходят мужчины пьеса называлась прям скажу нежизненные но И тут осенило меня. Вот он, Григорий Григорьевич, вот он твой жанр. А при твоем-то жизненном опыте сделаешь это гораздо лучше, острее, так сказать, эмоциональнее. Остаток зимы посвятил я изучению современной драматургии. Классиков не стал привлекать. Далеко это. День сегодняшний нужен. актуальность и знание жизни а я лучше всего знаю жизнь собственной семьи и стал я к ним приглядываться стал искать подтекст так сказать скрытые коллизии и перипетии ведь не может быть чтобы все уж так благополучно было как на первый взгляд Дядюшка, дай-ка мне твой скребок. Я свой Харьков в городе оставил. Сейчас. Ты что это на ночь глядя бриться собрался? Надо, надо. Ну, надо так надо. Возьми вон там, на полочке у дверей. Угу. Спасибо. Племянник мой. Глава семьи, так сказать. Племянник мой. гальдепов константин Але александрович главный инженер строительства в командировке ездит часто с чего бы это а ведь женат стервец и жена одно слово чудо на рояле играет слышите хорошо играет но многовато в И вместе с тем за игрой жизнь не замечает. А жизнь может подстеречь и сюрприз сделать. Неприятный сюрприз. Неожиданный. Нина, спроси у Гри-Гри, он будет ужинать? Хорошо, мама. Это она меня так зовёт, Гри-Гри. Ласковая женщина, но слишком уж доверчивая. Дедушка, ты будешь ужинать? Буду. Буду. Так мы тебя ждём, не задерживайся.